Глава пятая. Deep Purple. Часть первая. Soldier of Fortune. Вообще-то его зовут Александр Сахар Гусев, а сахаром его нарек школьный дружок Петя Исаев, чтобы он как-то отличался от других Новосибирских Саша и Сах. Так и прилипло, а он и не против сахар так сахар. И в те годы он универсальный новосибирский вокалист. Танцуй, кабаки, халтуры, вечера, свадьбы, пожалуйста. Хорошо поет все, выпивает каждую ноту. Девушки от него и его пение без ума, и меж собой шепчутся, как разденется. Весь в портаках. Он же сидел. А он и не сидел вовсе. А портаки, ну да, есть. Но это все глупые детские шалости, за которые он в детстве сильно огреб от родителей». Ничего такого, но уже никуда не деть. Сахар взял, да и запел в 12 лет. Чисто, мощно, звонко. Видимо, сидело все это в нем с рождения, да и прорвалось одномоментно. Дареное братом фото Битлс носит под сердцем, так его торкает их творчество. Самоуком освоил и бренчит на маленькой дамской гитаре и поет на лавочке во дворе. Соседям даже как-то приходится отбивать его от дружинников, что громко поет. Но соседям его пение нравится, стоят на балконах и слушают. Срисовывает его такого голосистого известный новосибирский музыкант Николай Свищев. Срисовывает и сразу приставляет к делу. Выводит на сцену. «А ну-ка, Сахар, вот эту из «Суит» и эту из «Айси и попробуй. Сможешь верхние ноты взять?» «Кан, гениально! Прямо Робертино Лоретти!» Коля отпрашивает малолетку Сахара у его строгой мамы и возит с собою работать на халтуры, школьные вечера, свадьбы и так далее. Потом возвращает маме. В целости и сохранности. Вместе с денежками. Ох, как мама бывает довольна. Потом, после школы, еще полусамодеятельный музыкальный коллектив в кафе на Горской. Там их и вербует командирша сводного городского студенческого строя отряда ехать на Сахалин, на Рыбную Путину, Играть на танцах для студентов после работы. А что, едут на Сахалин, и там все как на шикотане. Подробнее в главе «Наш», «Наш». Шара. А потом армия, музыкальная, слава богу. Служит сахар родине «Считай дома» в Новосибирске. Первый веф, который его записали в медицинском батальоне у земляка – Потом его переводят в ансамбль конвойных войск, ВВ, он же гарнизонный оркестр, музвзвод, взвод в просторечии именуемый Шарой, от «на шару», «шарить» и так далее. Кстати, Шара — знаковое место, прямо напротив стадиона «Динамо». В ней в разное время много кто из известных новосибирских кабацких музыкантов оттянул срочную. Гена гонтарий Анатолий Пряник Радохлебов, Эдик Бахман, Анатолий Семка Семенов, Василий Помелов, Александр швелидзе Андрей Шопен и многие другие. «Шара! Берло заготовлено!» — кричит Дневальный. Потрапезничав, дедушки -муз взвода разбредаются по своим коечкам на послеобеденный дрем и ведут высокоинтеллектуальные беседы о музыке. «Сахар!» А ты хотел бы петь, как Янгилан, но чтобы тебя приковывали цепями к батарее и объявляли, поет Александр Батареевич. Мм, меланхолично соглашается полусонный сахар. А если петь, как Янгилан, но только жопой. Ща на! В шаре сахар поет все. Я к йолу, Дип-Перпл, Градского, даже как-то солнечный круг поет, попросили. Там он и становится профессиональным универсальным вокалистом с мощным тенором. Выучивают там его правильно петь, голос ставят. «Спасибо вам, товарищи военные дирижеры!» А по дембелю тут же «Здравствуй, кабак гостиницы Северная!» Зазывают его попеть-поиграть туда друзья-товарищи. Соглашается, конечно. А что, там неплохо выходит, примерно по штуке в месяц. На каждого, естественно. «Сахар, спой первый тайм, мы еще отыграем!» «Именно так. Еще отыграем. Ресторан центральный». «А чего же не спеть-то за лысого? Сколько-сколько? Шесть раз подряд? За Катю? Так ведь с нашим превеликим удовольствием, слушайте». А тогда выдавливают их из кабака северной. Ох, выдавливают. Грубо подставляют под бухло на работе и прихватывают. Сыночек директора гостиницы, гитарист, просит маму его трудоустроить, и вот... Прямо на следующий день этот сыночек со своей командой уже работает на их месте. Сцены еще теплые. Печалька. Но тут известный левобережный музыкант и продюсер Андрей Бахман объявляет кастинг вокалистов в свой музыкальный коллектив в сад Дзержинского. Временно. До прихода его брата-вокалиста Эдика Бахмана из армии. Дальше все просто. Сахар приходит на этот кастинг и в копейку поет Андрею и его чувакам Soldier of Fortune. И его берут. Сад Дзержинского для сахара, можно сказать, родной. До армии он сюда на гусляров, как подорванный, каждый день ходил, кроме понедельника. И вот теперь сам здесь, на этой легендарной сцене, и на него каждый день люди ходят. Очень много людей. Тысячи. Более чем достаточно для правильной самооценки. Работать с Андреем Бахманом и его командой классно. Реальное продвижение вперед по музыке. Особенно ему нравится их гитарист Игорь Шлема-Реутов, симпатичный талантливый парень, самородок, музыкант от бога. Как и он? Да, такой же, как и он, Сахар. Только вот с английским языком у Сахара не очень. Но тут уж как все, дома магнитофон на малую скорость и с паузами, и русскими буквами пишет, как слышит. И нормально, кстати, получается... Вообще никто ничего не замечает. А русских абракадабр в общей тетради 96 листов за 98 копеек с текстами песен. Все равно их на пюпитре, кроме него, никто не видит. I have often told you stories about the way. I lived the life of a drifter, waiting for the day. When I'd take your hand and sing you songs, then maybe you would say, Come play with me and love me. And I would stay. Правильно, это и есть первый куплет Soldier of Fortune из той самой заветной тетради Сахара. До сих пор он хранит эту тетрадь в коленкоровой обложке, столько в ней его труда. Но потом приходит из армии Эдик Бахман, и опять у Сахара начинаются поиски места вокалиста. Без обид, ведь они сразу с Андреем так и договаривались. Эдик приходит, Сахар уходит. Но к тому времени он уже музыкант опытный, людей знает и идет сразу в клуб отдых к Гене Гонтарю. Там его тоже просят спеть, и он опять поет им Soldier of Fortune. И его опять берут. Ура! И работает Сахар в отдыхе, пока все там не накрывается медным тазом. Чертовы комсомольцы со своими дискотеками удавливают таки живую музыку. А потом приходит 1985-й с его сухим законом, и все. Кончается живая музыка в новосибирских кабаках. Вместе с самими кабаками. Говорят же, нет алкоголя, нет кабака. Правильно говорят. Все друзья-музыканты тогда бегут за границу. Ну, почти все. А он не бежит. Куда ему в Израиль с такой фамилией и с таким английским? Так и крутит баранку до пенсии. Но всегда поет в дороге. Считай, репетирует. И вот ностальгирует, вспоминает юность. Кабаки, танцплощадки, девчонки. Весело, башлево. И надо бы что ли напеть на телефон Soldier of Fortune под минус. Счастливая же для него песня. Вдруг еще куда возьмут попеть. Сейчас ретро в тренде. Он согласен, пойдет. А что, голос почти не изменился. Часть вторая. Ян Гиллан. Если прийти воскресным утром в новосибирский ДК имени Чкалова на еженедельную ретро-виниловую ярмарку «Грампластинок», то там всегда можно встретить этого колоритного седоватого мужчину. Его легко узнать, потому что он одет в серую кожаную куртку с красной надписью во всю спину от плеча до плеча «DEEP PURPLE» и толкается пластами он уже много-много лет, еще со времен Балки, местной барахолки, и пятака у Аккорда, угол Советской и Гоголя. В общем, его здесь знают все. Это Леонид Латыпов, Леони, широко известный в узких кругах новосибирских меломанов и музыкантов чел, который сделал смыслом своей жизни группу Deep Purple. Примерно так же, как всем известный питерский меломан-коллекционер Коля Васин группу Beatles. И если к Лене подойти и вежливо поздороваться, то вместо «привет» или «здравствуй» обязательно услышишь проверочный вопрос. А ты помнишь, как в 1972 году Блэкмор запилил соляк на стадионе? Или... «Задолбала же уже вся эта мурзятина!» «Мурзятина» — это производное от слова «мурзик». Так Леня ласково называет Стива Морса, нынешнего гитариста группы Deep Purple. И так он выражает свое крайне негативное отношение к этому гитаристу и человеку, который посмел заменить собой великого Блэкмора. Кроме как о Deep Purple говорить с Леней ни о чем нельзя. Да и вообще нельзя говорить. Можно только слушать и благоговейно внимать тому, что говорит сам этот гуру от Deep Purple. Леня — еще одна музыкальная легенда Новосибирска. И в первую голову он знаменит тем, что еще во времена СССР, поставив себе целью воочию увидеть своих кумиров, он их увидел. И не только увидел. Как это у него получилось, расскажу. Поскольку тогда надеяться на приезд Deep Purple в СССР было так же безнадежно, как попасть на Луну, Леня решает действовать сам. И он отправляется в далекий путь, в Лондон. Леоня, видимо, единственный человек в мире, который, не имея загранпаспорта и виз, не зная никаких языков, кроме русского, все-таки умудряется пересечь границу СССР и еще несколько европейских стран, включая Великобританию. По ходу путешествия, сидя некоторое время в различных тюрьмах, но он добирается до Лондона и приходит на концерт, а потом и на репетицию Deep Purple. Появление Леони на их репетиционной базе так потрясло музыкантов Deep Purple, Можно сказать, что они охуели до такой степени, что и теперь считают Леню чем-то вроде своего русского талисмана. И когда приезжают на гастроли в Россию, выдают Лене Бейджик с надписью «Член команды The Purple» и возят его с собой по всей стране. А это и есть смысл жизни и простое человеческое счастье Лени. И скажите, что он несчастливый человек. И лишь однажды... Но это личная драма. Она уже давно окончена, и только поэтому... В общем, вот она. Леня на вид, мужчина весьма симпатичный и харизматичный, знакомится с барышней, которая отвечает ему взаимностью, и они начинают жить вместе. У него нормальная история. И Леня, естественно, начинает заниматься музыкальным образованием своей Галатеи и подробно рассказывает ей историю группы Ди и хард-рока вообще. Галатея благодарно внимает, это же так интересно. Каково же разочарование Леони, когда однажды он обнаруживает у Галатеи пачку дисков русский шансон? Ничего более оскорбительного по отношению к Ди Purple, хард-року, а стало быть и к самому Лёне, нельзя себе и представить. Пережив культурный шок, Лёня изгоняет возлюбленную, не отказав себе в удовольствии слегка поколотить ее перед разлукой за такое гнусное коварство. Такая вот музыкальная, любовно-драматическая история. Когда Лёня в крайний раз возвращается в Новосибирск с очередного турне с Диппеллом по России, он грустно говорит, а Гиланд совсем петь уже не может. И глаза у Лени потухшие. Умирает смысл всей его жизни. Часть третья. Хит-парад. Британская группа Диппелл в Новосибирском обиходе Дипы всегда была любима советским народом, а не советским тоже. Так российский президент Медведев даже фотографируется с музыкантами в Кремле и прилюдно называет их своей любимой группой. И нет в мире ни одного гитариста, который не постарался бы хотя бы одним кривым пальцем изобразить риф из знаменитой «Smoke on the Water». Поэтому неудивительно, что и новосибирские музыканты в 70-х-80-х уделяли этой песне большое внимание. Дипы, как мы знаем, периодически претерпевали изменения в своем составе. Диповеды называют эти перемены термином «марк». Самый первый состав – «марк-1», второй – «марк-2» и так далее. И на первом месте в новосибирском списке популярности песен дипов всегда была рок-баллада Soldier of Fortune из репертуара «Марк-3». Грустное, страдальческое произведение. Здесь нужно отметить, что российский народ издревле тяготеет к песням в «Минорном ладу». Даже самые веселые разухабистые плясовые песни типа «Ах, Одесса», «Конфетки-бараночки» или «Коробейники» написаны в миноре, в отличие от веселых песен, например, французов или немцев, которые все мажорные. И этот феномен еще предстоит изучить музыковедам и культурологам. На втором месте в новосибирском хит-параде песен дипов 70-х-80-х представлено, естественно, «Smoke on the Water», состав Mark II. Не зря же в США проходит ежегодный конкурс по ее исполнению, где 10 тысяч гитаристов на стадионе одновременно пилят соло из нее. И эти две вышеупомянутые песни в Новосибирске 70-х-80-х играют практически все музыканты на всех площадках. Но дальше уже не так просто. Дипы это все-таки не ахадесса и требуют высокой технической подготовки музыкантов. Виртуозные пассажи Ричи Блэкмора из песни «Лэйзи» пытаются изобразить многие новосибирские гитаристы. Так на левом берегу вспоминают о загадочном гитаристе Кутарю. Но в полной мере это удается только легендарному гению Гонтарю. Он играет Лейзи легко и свободно, чем вызывает восторг слушателей и некоторую зависть коллег-конкурентов. А не менее легендарный гусляр, клавишник Михаил Майкл Мамин, виртуозно справляется со сложной органной партией этой песни. Несколько позже он в копейку сыграет живой концерт Machine Head, от первой до последней ноты. Но, увы, уже в Минске, с тамошним составом. Таким образом, Лейси занимает третью строчку нашего хит-парада. А дальше идет эксклюзив. Это когда какую-то песню дипов играет только одна группа. Например, «Джипси» состав Mark 3, играют только в клубе «Отдых». Опять же с участием неподражаемого гонтаря. Вообще, дипы в Новосибирске того времени и гонтарь – это практически синонимы. Сейчас, конечно, количество хороших гитаристов в городе неизмеримо выросло, и многие могут позволить себе сыграть Лэйзи, но тогда... Из эксклюзива также можно отметить исполнение песни «Лалина». Состав «Марк-1» Олегом Колезневым, вокалистом группы «Застава» и участником знаменитой группы «Лабиринт» с певицей Алисой Имон. И «Вишенка на торте» — это все те же «Гусли в от Дзержинского. На барабанах у них играет Валерий Куц, и он обладает виртуозной техникой. Координация движения у него такая, что он не только легко копирует игру Яна Пейса, но и имеет возможность, не отвлекаясь от барабанов, спеть целых две песни из репертуара состава Mark 1 Это песни «Хаш» и in Shadows». И делает он это классно. Барабанщик, поющий дипов. Есть еще такие? И, наконец, исполнение гуслерами песни Speed King, состав Mark II. Невозможно забыть это ощущение тревожного восторга, когда звучит последний аккорд органно-гитарного вступления, и все ждут, что вот, вот сейчас, и вся группа взрывается в мощном хардроковом рифе и звучит сильнейший голос Сергея Кривощекова. Наверняка есть и другие интересные примеры исполнения новосибирскими музыкантами 70-х-80-х песен Ди Purple. Но память, память...